Моя вера в апостолов Их число не может быть ограничено, и мы должны верить во все, и мы будем свидетелями их сообщить о дне воскресения